4. Как странно. Ему все еще казалось, что библиотека принадлежит старику. И открывая ящики секретара, верхняя крышка которого откатывалась назад или поворачивая ключ в книжном шкафу, Джонни испытывал неловкость. Как будто медный Джон в любую минуту мог войти в комнату, встать на пороге, заложив руки за спину и глядя из-под густых бровей прищуренными глазами, и спросить... В своей холодной неторопливой манере что здесь делает его внук в комнате все было проникнуто его аскетическим духом и джонни знал что никогда не сможет здесь сидеть не сможет писать здесь письма потому что за его спиной заглядывая ему через плечо всегда будет стоять тень деда но это же смешно дед не бывал в клон мире уже более шести лет И Джоанни пытался себе представить этого глухого, 84-летнего старика, который жил со своей экономкой в летороге, ожидая смерти, ни с кем не виделся, никому не писал, если не считать одного письма в месяц, которое он неукоснительно посылал управляющему рудником на Голодной горе. Что могло быть страшного в этом старике, который день за днем сидел в своем фермерском доме в далеком летороге? И тем не менее Джонни вздрагивал неизвестно почему, закрывал крышку секретара, отодвигал кресло и выходил на воздух, на солнечный свет, оставляя библиотеку на милость пыли и пауков. Возвращение домой его несколько разочаровало. Всю свою жизнь он дожидался этого момента, мечтал о нем, строил планы, и теперь, когда он наступил, Джонни стало неинтересно. Это его больше не волновало. «Слишком поздно, — думал он, — бродя по саду и парку и рассеянно слушая то, что говорил ему приказчик. «Слишком поздно, меня это больше не интересует. Это должно было произойти десять лет тому назад. Тогда в этом был какой-то смысл». Приказчик, человек по имени Адамс, его раздражал. Джонни не знал этого типа, а тот постоянно ссылался на Генри. Словно имение было оставлено ему, а не Джонни. «Да, капитан Бродрик эти деревья приказал посадить ваш брат Генри. Он жил здесь прошлым летом вместе с другими молодыми джентльменами, когда вы были за границей». «И еще». «Мистер Генри сказал, что нужно отремонтировать фермерский дом и уладить спор между Бердом и новым экономом. Он решил, что Берд слишком стар и нанял теперешнего, Филипса. «И еще». Мистер Генри бывал на шахтах очень часто. Мне кажется, что все письма, связанные с делами рудника, посылаются ему. Разумеется, когда он служил в полку и находился за границей, вне Англии, а дед жил на покое, в летороге, делами занимался Генри. Но теперь, когда дед умер и Джонни вступил во владение, он возьмет все в свои руки. «В будущем», — коротко распорядился он, — Вся корреспонденция, касающаяся имения и рудника, должна направляться непосредственно ко мне. Арендаторы тоже постоянно спрашивали мистера Генри, глядя на Джонни, недоверчиво, словно он был посторонним и не имел права находиться в замке. То же самое было и на руднике. Прежний Штейгер, старик Николсон, давно удалился на покой. Его место занял управляющий Гриффиц, вежливый и, по всей видимости, знающий человек. который достаточно охотно знакомил его с отчетами, но когда Джонни задал ему какие-то вопросы, касающиеся оборудования, он сказал, «Мистер Генри считает, что все механизмы изношены и требуют полной реконструкции. Капитану Бродрику следует переговорить с братом и выяснить, какие в связи с этим будут приняты меры». «Мой брат», — ответил Джонни, — «в данный момент очень занят, он женится, и вообще он не имеет никакого отношения к управлению рудником». «Конечно, теперь, когда вы вернулись домой, положение изменилось», — поспешно согласился Гриффитс. «Теперь, конечно, вы сами будете заниматься делами». И он стал говорить о техническом состоянии рудника, показывая Джонни цифры, в которых тот ничего не понимал. Однако, дабы не обнаружить своего невежества, он время от времени кивал головой, задавал вопросы, одним словом не растерялся и сумел поставить управляющего на место. «Будь я проклят!» «Если позволю Генри вообще кому бы то ни было указывать мне, что я должен делать», — думал Джонни. Вернувшись в замок, он созвал всех слуг и как следует их отругал, просто чтобы они знали, что он не потерпит никаких глупостей. Он разозлился, когда старик Томас обратился к нему, сказав, что если капитан не нуждается в его услугах, он будет служить у мистера и миссис Генри в Слейне. Они сняли там дом. «Ну и отправляйся туда, если тебе угодно», — сказал Джонни. Я не хочу, чтобы у меня служили люди, которые меня не любят. — Это не так, сэр, — смущенно отозвался старый слуга. — Просто я привык к мистеру Генри, а вы так долго жили в чужих краях, что я, наверное, не сумею вам угодить. Итак, Томас отправился в Слейн, а с ним вместе еще кое-кто из слуг. И Джонни в гневе раздражения послал за своим ординарцем, который служил у него, когда он был в полку». Тот немедленно забрал в свои руки весь дом, а вскоре после этого явилась Фанни Роза, привезя с собой еще троих слуг. Весь свой багаж и трех собак и заявила, что ее, дорогой Джонни, не может жить в клон мире в полном одиночестве и что она будет за ним ухаживать. «Знаешь, мой дорогой», — говорила Фанни Роза, взяв его под руку и прогуливаясь вместе с ним перед домом, — «тебе просто необходимо жениться». «Надо найти какую-нибудь приятную, спокойную особу. Она нарожает тебе дюжину ребятишек и всегда будет под рукой, когда тебе захочется. Только не нужно, чтобы у нее были свои взгляды. Это иногда раздражает. А так она не будет мешать ни тебе, ни мне. У нас в округе наверняка найдется девица, отвечающая этим требованиям. Разумеется, из хорошей семьи никаких выскочек». «Терпеть не могу приятных, спокойных женщин», сказал Джонни. «Да и ты». тоже их не любишь. Я слишком большой негодяй, за меня не выйдет ни одна женщина, так что не будем об этом говорить». «Генри идеально счастлив со своей Кэтрин», — заметила его мать. «Как бы я хотела, чтобы то же самое можно было сказать и о тебе. При жене ты остепенишься, потому что у тебя будет на кого опереться. Я не так глупа, я знаю, о чем говорю». «Не имею никакого желания степеняться, заявил Джонни. «И вообще, если ты собираешься читать мне нотации, я должен тебе напомнить, что это мой дом, а не твой». Фанни Роза украдкой посмотрела на сына. «Просто удивительно. Стоит только упомянуть Генри и Кэтрин, как он тут же становится на дыбы». «Не говори глупости, мой дорогой», — сказала она. «Ты же знаешь, я никогда не читаю нотации». Однако она тут же решила расспросить этого его камердинера, много ли пьет его хозяин, где он держит ключ от погреба, что делает по вечерам и много ли получает писем. Самое главное теперь это, чтобы у Джонни было занятие. Фани Роза разослала приглашение всем соседям на 30 миль в окружности приехать поохотиться, пока не кончился сезон. Своему брату Бобу Флауру, который женился и обосновался в замке Эндриф, своему кузену графу Мэнди, другим родственникам, многочисленным Лэмли, одним словом, всем, кто мог составить компанию Джонни, постоянно посылались приглашения, в которых говорилось, что «милый Джонни жаждет их видеть». И если приглашение принималось, и гости приезжали в клон мир, их встречала эффектная, словоохотливая хозяйка, необычно ярко одетая и неизменно не в тон своим огненно-рыжим волосам. Позже, значительно позже, среди дня к ним присоединялся несколько покрасневший, слегка косноязычный хозяин, то дружелюбный, то агрессивный попеременно. Он часто и громко смеялся, но иногда вдруг, без всякой видимой причины, погружался в мрачное уныние. Гости чувствовали себя неуверенно, им было неловко, они не знали, чего от них хотят и что им делать, то ли отправляться на охоту, то ли велеть закладывать карету и ехать домой. Как бы то ни было, когда их в следующий раз приглашали в клон Мир, оказывалось, что они заняты и принять приглашение не могут. «Какие странные люди», — говорила Фанни Роза, — Прошлой зимой, когда здесь были Генри и Герберт, друзья приезжали к ним охотиться два или три раза в неделю, причем сами напрашивались, а теперь те же самые друзья только и знают, что извиняются, ссылаясь на плохие дороги и дальнее расстояние. «Ничего тут странного нет», — отвечал Джонни. «Это значит только одно, им было приятно приезжать, чтобы встретиться с Генри и Гербертом. А видеть меня они совсем не хотят, ради бога». «Перестань ты посылать эти свои приглашения, я и сам могу позвать своих друзей!» И он бродил по болотам, взяв спутники за неимением другого общества, егеря и двух-трех арендаторов, с которыми у него установились сомнительно фамильярные отношения. Во время одной из таких прогулок он встретил Джека Донована, с которым почти не виделся со времен своей юности и который живо напомнил ему тот давнишний эпизод в Слейнском пабе. Парень этот мало изменился, те же рыжие волосы, тот же нахальный вид. Он тут же потянулся здороваться с Джонни, расспрашивать его о здоровье, хотя ружье под мышкой другой руки явно говорило о том, что он занимается браконьерством. «Так вы снова вернулись к нам, капитан. Но ну, теперь мы повеселимся на славу», — сказал Донован. «Я так и говорил ребятам в Дунхейвене. Вот, говорю, наступают веселые времена, новый хозяин уж позаботится, чтобы мы тут в деревне не скучали». Джонни рассмеялся, хотя поначалу у него было желание вздуть этого типа. «Пойдем-ка с нами, Джек», — позвал он. «Поищи нам зайцев». «Зайцев я вам найду», — сказал Джек, подмигнув. «Местность эту я знаю как свои пять пальцев, правда». «Пока вы были в отсутствии, капитан, я был вынужден приходить сюда тайком. Здесь обычно охотится доктор Армстронг, а я не принадлежу к числу его друзей, так же, как и вся моя семья». «Доктор Армстронг тут ни при чем», — сказал Джонни. «Не обращай на него внимания. Теперь для разнообразия ты можешь приходить, как мой гость». Того обстоятельства, что его крестный отец не одобрял Джека Донована, было достаточно, чтобы Джонни тут же зачислил последнего в число своих друзей. Дядюшка Вилли два-три раза ненадолго появлялся в клон мире, и всякий раз возникали неприятные разговоры, ущемлявшие самолюбие Джонни. Собирается ли Джонни предпринять то-то и то-то? Делает ли он что-то другое так же, как это делал его дедушка? Спросил ли он совета Генри о том-то и о том-то? По правде сказать, его крестный слишком уж полагается на старые времена. Ему уже под шестьдесят, он слишком стар для того, чтобы занимать прежнее место, и если он не поостережется, Джонни его просто выгонит и передаст практику человеку помоложе. «Чем ты сейчас занимаешься, Джек?» — спросил он, и парень пожал плечами. «Законный вопрос, капитан. Посмотрите, в каком я виде...» Хожу с порванными локтями, торговля здесь у нас совсем захерела. Лавчонка, которая осталась мне от отца, развалилась, крыша вот-вот рухнет мне на голову. Мы с Кэти, моей сестрой, думаем отправиться в Америку, здесь нам совсем нечего делать. «Не нужно вам никуда уезжать, сказал Джонни. «Я найду вам что-нибудь здесь, в клон-мире». «Кстати, мне нужен человек на место привратника. Прежнего я выгнал за непочтительность. Вы с сестрой можете хоть сейчас поселиться в лоджи». «Знаете этот домик у въезда, в наше владение?» Джек Донован посмотрел на него. В его бледно-голубых глазах мелькнуло подозрение. «Вы со мной шутите, капитан?» «Нисколько. Почему бы тебе там не поселиться и не занять место привратника?» «Конечно, это вам решать. Имение принадлежит вам, и теперь, когда старый мистер Бродрик умер, вы вольны нанимать кого хотите. Он бы никогда не допустил, чтобы на его земле жил кто-нибудь из Донованов». «Тем больше у меня оснований желать, чтобы это положение изменилось», — сказал Джонни. «А если кто-нибудь будет возражать, пошли его ко мне. Я с ними разберусь». Он забыл и думать об этом деле, но через несколько дней к нему явился приказчик в состоянии великого возмущения и доложил, что Джек Донован из Дунхейвена вместе с сестрой имел нахальство перетащить свои пожитки в лодж, который он, приказчик, уже обещал одному из Киллинских арендаторов. «Не прикажут ли капитан этим людям немедленно убраться оттуда?» «И не подумаю», — ответил Джонни, очень довольный тем, что приказчик остался в дураках. «Это я разрешил Доновану занять место сторожа при воротах и, соответственно, поселиться в лоджи». «Но ведь раньше, никогда», — начал мистер Адамс, однако Джонни послал его к дьяволу и удалился из комнаты. В тот же вечер за обедом на ту же тему заговорила его мать. «Что за глупости, я слышу, будто эти ужасные Донованы пытаются занять дом привратника?» — спросила она. «Прислуга только об этом и говорит. Ты, конечно, распорядишься, чтобы они убирались». «Ничего подобного я не сделаю», — сказал Джонни. «Джек Донован — хороший человек, и притом один из немногих, кто хорошо ко мне относится. Они будут жить в этом доме сколько им будет угодно». «Но Джонни...» — возразила Фанни Роза. «Бродрики никогда не имели никакого дела с Донованами. Тебе это должно быть прекрасно известно. Это ужасное семейство. Твой отец умер от того, что общался с ними и заразился смертельной болезнью. Одного этого я никогда им не прощу». «То, что отец заразился дифтеритом от одного из Донованов, еще не причина для того, чтобы мне не нравилось нынешнее поколение этой семьи», заявил Джонни. «И мне казалось, что ты тоже могла бы быть поумнее. Почему бы тебе не навестить Кейт Донован и не спросить, как они там устроились?» «Мой милый мальчик, я никогда в жизни ни с кем из них не разговаривала. Не собираюсь делать это и теперь. И если это та самая девица с хитрой физиономией волосами, точно из Пакли, которую я сегодня видела на аллее, то я не могу сказать о ней ничего хорошего. В привратнике нужно было взять Магони». «Мне нравится, миссис Магонни. Почему ты с самого начала не спросил моего совета?» «Потому что я предпочитаю поступать так, как считаю нужным сам», — оборвал ее Джонни, протягивая руку графину. «С твоей стороны это большая ошибка», — сказала Фанни Роза, следя за тем, сколько жидкости наливается в стакан. «Нанимать людей из деревни, которые никак не связаны с имением. Я пробовала брать оттуда прислугу, и ничего хорошего из этого не получалось». «В конце концов, мне ведь приходилось управлять имением. Сначала я делала это сама, потом мне помогал Генри, пока ты служил в своем полку, и я знаю, что к чему. Ты что, хочешь допить все, что есть в графине?» Джонни отставил стакан и посмотрел через стол на мать. «Мне кажется, настало время нам с тобой поговорить откровенно», — сказал он. «Мы много лет подряд обсуждали, как будем жить вместе в имении, когда умрет дедушка». «Ну вот, теперь это случилось. И что же? Ты сама видишь так же, как и я, что ничего хорошего из этого не выходит. Что ты намереваешься делать, принимая во внимание последние обстоятельства?» «Что ты хочешь сказать?» спросила Фанни Роза. «Только то, что и тебе, и мне будет лучше, если ты уедешь и станешь жить где-нибудь в другом месте», сказал Джонни. Фанни Роза ответила не сразу. Она теребила пальцами скатерть, На щеках у нее появились два ярких пятна. Джонни угрюмо смотрел на мать. Он ненавидел себя за то, что сделал, но в то же время знал, что слов своих назад не возьмет. «Понимаю», — сказала, наконец, Фанни Роза. «Я тебя раздражаю. Хорошо, что ты мне это сказал. Матери ведь так глупы». Она встала, подошла к камину, постояла там, протянув руки к огню. Джонни внезапно вспомнил, какой она была, 20 лет тому назад. То же самое облако волос, теперь они выкрашены, причем неровно, вокруг лица. Вспомнил, как он был ребенком, и она вдруг подхватывала его на руки и крепко прижимала к груди. Он помнил, какие у нее тогда были духи, и как приятно пахло ее тело. Теперь кожа у нее под подбородком была уже не такой упругой. Лицо было напудрено, причем так небрежно, что пудра... Оставила пятна на ее атласном платье. Сердце у него разрывалось, он отчаянно проклинал годы, которые встали между ними и через которые нельзя было перейти. Из беззаботной, постоянно смеющейся девушки они превратили ее в несколько нелепую и немолодую женщину. Та осталась в прошлом, а это уже больше ничего для него не значит. Ну что же, не будем делать из этого трагедии, беспечно сказала она. «Если ты хочешь жить один, слава богу, что сказал мне об этом вовремя!» Джонни повернул свой стул и теперь тоже смотрел на огонь в камине. «Ты не понимаешь, — сказал он, — это действительно трагедия. Я много думал об этом, о том, что ты будешь жить со мной, о том, что мы будем делать вместе. А теперь, когда это осуществилось, оказалось, что ничего не получается, будь оно все проклято. Разве это не величайшая трагедия, которая только может произойти с людьми?» Они смотрели на огонь. Он держал в руке бокала, она стояла, положив руку ему на плечо. «Хотела бы я знать», — вдруг сказала она, — «как бы все это было, если бы был жив твой отец?» В ее голосе было что-то такое, что проникло ему в самое сердце, заставило его посмотреть на нее и быстро взять ее за руку. Но когда он повернул ее к себе, она улыбалась На лице ее не было слез, и она быстро заговорила о том, что нужно найти небольшую виллу, возможно, на юге Франции, где можно было бы проводить осень и зиму. Она часто думала о том, как это было бы приятно. Когда она была молодой девушкой, они обычно жили зимой за границей, во Франции или в Италии, было ужасно весело. Тут, конечно, есть одно затруднение, это может потребовать больших расходов. «К черту расходы!» — сказал Джонни. «Ты отлично знаешь, что я буду давать тебе столько, сколько понадобится. Все это можно устроить». «Дорогой ты мой», — сказала она. «Какой ты добрый, какой щедрый!» И она погладила его по голове, что было гораздо хуже, чем если бы она бушевала и кричала на него. «Как ты думаешь, не захочет ли Элиза пожить там вместе со мной, чтобы немного рассеяться? Ведь ей, наверное, скучно все время в сонбе». Мы могли бы пожить в отеле и тем временем подыскать виллу. Я, и напишу ей сегодня вечером. Из всех мест я бы предпочла Монте-Карло. Там всегда так оживленно». Она открыла дверь и вышла, оставив его одного. И он вдруг подумал, что все это время ничего не знала матери. О том, какое у нее сердце, какая душа. И никогда не узнает, не разбил ли он сегодня это сердце. Или там, нечего было разбивать, потому что у нее его нет». и никто на свете ничего об этом не узнает. Отныне только один Господь Бог когда-нибудь заглянет в душу Фани Розы и увидит, что там скрыто». На следующее утро он был полон раскаяния, горько сожалел о жестоких словах, которые говорил накануне, и пошел в комнату матери, чтобы попросить у нее прощения и уговорить остаться. Он скажет ей, что слишком много выпил и не понимал, что говорит, Но, войдя в комнату, он увидел, что она сидит среди кучи вещей. Всюду стояли раскрытые коробки, валялись книги, шляпки, давно ненадеванные платья, шарфы, пояса, перчатки, словом, реликвии, скопившиеся за много лет жизни. «Как забавно!» — сказала она. «Я все время нахожу давно забытые вещи. Вот шляпка, в которой я была, когда твой отец сделал мне предложение». И она взяла в руки помятую соломенную шляпку, крошечную, размером не более блюдца. «Может быть, наша судомойка сможет ее надеть в День Всех Святых?» — добавила она, отбрасывая шляпку в сторону. «А вот твой первый башмачок!» — смеясь сказала она, показывая ему крошечную красную пинетку. «Это нельзя выбрасывать. Ты носил их всего несколько недель. Ноги у тебя росли так быстро. Посмотри на это. Атласное платье. Я его заказывала, когда мы с твоим отцом ездили в Бат. Провели там страшно веселую неделю». Но потом вскоре в проекте появился Эдвард, и я уже не могла его надеть. Оно мне было мало. Помню, как это было досадно. Если чуть-чуть переделать, я снова смогу его носить. И она приложила платье к себе. Джонни смотрел на нее с отчаянием в душе. Было так грустно видеть все эти вещи, некогда составлявшие частицу ее жизни. «Мне кажется, мы вчера наговорили глупостей», — сказал он. «По-моему, тебе стоит подумать еще раз и остаться». «Ах, пустяки!» — ответила она. «Никогда не следует отказываться от принятого решения. Я усвоил это много лет назад. Кроме того, я уже с удовольствием думаю об этой маленькой Вилле, о том, как буду жить во Франции. Буду встречаться с людьми, много выезжать. Ты стоишь на моей муфте, родной. Отойди, пожалуйста, в сторону. Хорошо?» И он подумал, что, может быть, она не притворяется. Действительно хочет от него уехать, и это показалось ему настолько более трагичным, чем если бы она желала остаться, что он отправился в погреб и выпил полбутылки виски. На следующей неделе она уехала. Джонни заперся в доме и ни с кем не встречался. Погода была скверная, каждый день шел дождь. Туман висел над заливом, скрывая остров Дуны. Джонни глядел из окна на тоскливый проливной дождь. Слушал, как капли со звоном падают в канаву, видел, как серые тучи окутывают голодную гору. А потом, поскольку ему нечего было делать, он выходил из дома под дождь, шел по аллее через парк и заходил в лодж, чтобы поболтать с Джеком Донованом. Этот человек его забавлял. Он обладал чувством юмора, правда, несколько грубоватого, и у него был неистощимый запас разных историй, связанных с обитателями Дунхи -Вена. Джонни, у которого чувство юмора было не более утонченным, эти истории нравились. И он, в свою очередь, рассказывал о своих похождениях за границей, выбирая наиболее непристойные эпизоды, поскольку над ними Джек смеялся особенно громко. Тот случай, когда Джонни, находясь в Турции, ворвался в гарем, когда хозяин был в отсутствии и владел одной из покрытых чадрой женщин, доставил величайшее удовольствие обоим Донованам. Дело в том, что Кейт Донован обычно находилась в той же комнате и готовила ужин брату, украдкой наблюдая за Джонни. У нее были гладкие светлые волосы, почти белые, причесанные на прямой пробор, и Джек говорил, что они такие длинные, гораздо ниже талии, она даже может на них сидеть. «А ну-ка, давайте посмотрим», — сказал Джонни. Однако она сделала вид, что это ее ужасно шокирует, сжиманилась, отказывалась их распустить, но брат стал ее уговаривать — «Полно, Кейт! Не нужно быть такой гордой! Не стоит задаваться перед капитаном!» После долгих уговоров она вынула из волос шпильки, бросая взгляды на Джонни. Распущенные волосы сразу ее преобразили, превратив из ординарной молодой женщины в нечто оригинальное и интригующее. И Джонни подумал, как приятно будет погрузить в них пальцы, перебирать их, играть с ними». Распущенные волосы Кейт возбуждали его, и вскоре почти каждый день можно было видеть, как он идет к воротам в парк, заходит в домик и проводит там несколько часов, болтая с братом и сестрой. В маленькой, пропитанной запахами пищи, душной кухне, с ее жалкими тюлевыми занавесками, олиповатой фаянсовой посудой фарфоровыми фигурками Богоматери и Святого Иосифа на каминной полке, большим деревянным распятием на стене, Он чувствовал себя спокойнее и уютнее, чем в пустых холодных комнатах клон мира. Мало-помалу Джек Донован начал исчезать из дома на то время, когда там находился Джонни. Его сестра приносила из кладовки бутылку виски и наливала гостю, приговаривая, что денек, дескать, сегодня холодный. Джонни наблюдал за ней поверх ободка стакана, забавляясь ее ужимками, долженствующими изображать скромность которой, как ему было известно, у нее не было и в помине — а затем просил ее распустить волосы. Она отказывалась, качала головой, отворачивалась, но в конечном счете сдавалась. В кухне было тихо, ни звука, кроме тика, ни часов. И Джонни, согретый изнутри выпитым виски, держа на коленях Кейт Донована, играя прядями ее волос, чувствовал, как его охватывает сладостная литургия. Насколько приятнее было сидеть так здесь, чем в полном одиночестве в столовой собственного дома. Сквозь полузакрытые глаза он видел портрет папы на противоположной стене, четкий под портретом. И несоответствие между тем, что он видит, и тем, что происходит в этой кухне вызывало у него смех так, что приходилось прятать лицо в волосах Кейт, чтобы она не заметила, как его все это забавляет. Дома, в клон мире он понимал, какие это причиняет ему страдания. Как это прискорбно думал Джонни, что он чуть ли не каждый день таскается в дом своего собственного привратника, чтобы заниматься любовью с его сестрой. Разговоров у них не было никаких, с Кейт говорить было не о чем, он ходил к ней с одной единственной целью. Так проходили дни ранней осени 1857 года. Еще больше он страдал во время нечастых визитов в Ист Гроув, дом его брата в Слейне. Его вдруг охватывало необъяснимое желание увидеть жену брата, Кэтрин. Едва только он входил в их дом, как его охватывало ощущение покоя, которого он не находил больше нигде. Она подходила к нему, пройдя через всю гостиную, протянув ему руки, говорила, «Я очень рада вас видеть, Джонни, вы, конечно, останетесь ночевать», и не принимала никаких отговорок. Томас относил его саквояж наверх, в комнату для гостей, и вот уже подают чай, он сидит рядом с Кэтрин... Она наливает ему и себе и смотрит на ее руки, лежащие на чайнике. Видит мягкую линию ее плеча, тонкую шею, изящный спокойный профиль. «Чем вы все это время занимались, Джонни?» спрашивала она, положив руку ему на колено. И, глядя ему в глаза, его охватывало отвращение к тому, что он с собой делает, к той жизни, которую он ведет. Отвращение к тому, как бессмысленно проходят дни». Все утро он валяется в постели, потом делает вид, будто собирается заняться делами с приказчиком, потом сидит один в столовой перед бутылкой виски. Потом этот дом при воротах и отвратительное нелепое свидание с Кейт. Возвращение в замок и снова бутылка виски. Он оглядел гостиную в Ист Гроув. Там все дышало добротой и уютом. Огонь в камине, за начищенной до блеска решеткой... Ковер мягкого зеленого тона, ситцевая обивка на мебели с узором из яблок. На столе стоит ваза с цветами. Другая ваза на каменной полке. На коленях у Кэтрин какое-то шитье, ведь она в скором времени ожидает ребенка, однако она откладывает работу, заметив, что гостю неинтересно любоваться на такие чисто женские предметы. «Мне хотелось бы, Джонни, — сказала она, — чтобы вы оставили на время клон мира и поселились у нас». «Я была бы вам очень рада. И когда Генри нет дома, что, увы, случается слишком часто, вы составляли бы мне компанию. Я что-то слишком редко вижу моего крестника». «Я бы очень этого желал», — ответил он. «Больше всего на свете». «Так зачем же дело стало?» «Нет». Он упрямо покачал головой. «Людям, которые счастливы вдвоем, совсем не нужен третий. Он непременно нарушит гармонию». «Не говорите пустяков, Джонни». — сказала она. — Мы были бы еще счастливее, если бы знали, что вам у нас хорошо. Вам должно быть одиноко в этом огромном доме. И хотя я сейчас никуда не выхожу и вообще мало двигаюсь, мы могли бы вместе читать. Я играла бы вам, а Генри, вернувшись вечером домой, был бы рад вашему обществу. — Как было бы прекрасно! — подумал Джонни, день за днем сидеть здесь, рядом с Кэтрин, в тишине и покое ее дома. — Просто сидеть и смотреть на ее руки! — сложенные вот так, как сейчас. Слушать ее спокойный голос и иногда ловить ласковый взгляд, обращенный к нему поверх книги, которую она читает. Когда после чая Томас убрал со стола, Кэтрин подошла к фортепиано и стала наигрывать тихую мелодию. Она казалась такой далекой, такой отрешенной от мира, когда сидела вот так перед фортепиано, задумчиво глядя в окно. «Интересно, о чем она думает, — гадал Джонни». Где витают ее мысли? Дает ли она Генри тот покой, который испытывает в ее присутствии он, Джонни? Он закрыл глаза и, слушая, как она играет, пытался представить себе, что это его дом, его гостиная, что это его жена сидит и играет на фортепиано, а, кончив играть, подойдет к нему, наклонится, прикоснется рукой к его волосам и спросит, понравилось ли ему то, что она играла. В это время дверь отворилась, и в комнату вошел Генри, и довольной улыбкой. «Здравствуй, старина!» «Какой сюрприз!» — сказал он, и Джонни поднялся с места. «Гость в доме брата. Глупые мечты разлетелись в прах». Кэтрин закрыла крышку инструмента и сразу же подошла к мужу. Он поцеловал ее и продолжал разговаривать с Джонни, обнимая жену за талию. «Как ты ее находишь?» Спросил он с гордостью и, не дожидаясь ответа, стал говорить о том, как у него прошел день, рассказав смешную историю, случившуюся во время делового завтрака, на котором он вынужден был присутствовать и где один из членов муниципалитета произнес бестактную речь. «Ты, конечно, все уладил и пригласил обиженных к обеду». «Ничего подобного я не сделал», — возразил Генри. «Мне хотелось только одного, чтобы все это поскорее кончилось, и я получил бы возможность вернуться домой к жене». Он снова наклонился и поцеловал ее, а она посмотрела на мужа. Этот ее взгляд, выражение ее лица отозвались острой болью в сердце Джонни. «Она его любит», — подумал он. «Он сделал ее счастливой». И, одеваясь к обеду, слушая, как они разговаривают в соседней комнате, он вдруг вспомнил всех женщин. Он никогда их не любил, которые доставляли ему минутное наслаждение и ничего больше. Какая печальная верница жалких никчемных созданий. И, наконец, Кейт Донован в этой грязной кухне в доме привратника. «Боже мой!» — устало думал он. «Если бы только все сложилось иначе, если бы я не поступил в этот полк, не прошел бы через эту проклятую бессмысленную войну, оставался бы дома». Встретил бы Кэтрин и попросил бы ее мне помочь. Возможно, она вышла бы замуж за меня и рожала бы детей мне, а не Генри. И смотрела бы на меня так же, как десять минут назад она смотрела на Генри. На его туалетном столике стоял цветок в горшке. Кэтрин, должно быть, поставила его туда, прежде чем он пошел наверх переодеваться. Около кровати лежала книга. В камине горел огонь. Знаки ее внимания, ее заботы и вообще... Все в этой комнате было аккуратно и уютно, так не похоже на его мрачную спальню в клон мире. Он представил себе, как в соседней комнате Кэтрин сидит перед зеркалом, расчесывает волосы, а потом туда входит Генри, застегивая запонку на воротничке. Интимность между ними — естественная вещь, всякий раз делающая их ближе друг к другу. Ему этого никогда не доведется испытать. Этой общности мужа и жены их совместной жизни. А он... В его воспоминаниях все так серо, безрадостно и тоскливо. Обедали в Истгроув в семь часов. На полированном столе стояли зажженные свечи. Подавать на стол Томасу помогала молоденькая горничная. Сидя за столом, рядом с Кэтрин Джонни сравнивал их образ жизни со своим собственным. Вот он сидит, развалясь на стуле. Перед ним скатерть, зачастую покрытая пятнами, и на ней полустывшая еда». Разбронив прислугу до того, что все они бледнеют от страха, Джонни решает вообще ничего не есть и протягивает руку к графину. Когда Кэтрин встала и вышла, оставив братьев наедине, Генри через стол посмотрел на Джонни со странным, чуть ли неробким выражением и сказал. «Я думаю, Джонни, ты не захочешь, чтобы я стал твоим приказчиком?» «А чем плохо, Адамс?» — спросил Джонни. «Я и не предлагаю, чтобы ты совсем расстался с Адамсом». — ответил Генри. — Но позволь мне быть, ну, скажем, управляющим за отсутствием более удачного термина. Ты сам видишь, старина, что имение гибнет. И это обидно, если подумать о том, сколько сил и внимания уделял ему наш дед. Не сердись на меня за то, что я тебе это говорю. Я давно уже собирался завести этот разговор. Джонни покраснел и выставил вперед подбородок. — Не понимаю, о чем ты! — сказал он. «Дела в имении идут так, как я этого хочу, и не о чем тут толковать. Честно говоря, я не особенно высокого мнения об Адамсе, и в будущем собираюсь взять управление имением в свои руки, стать своим собственным приказчиком. А тебе это принесло бы одни заботы и больше ничего!» «Прекрасно», — быстро согласился Генри. «Не будем больше об этом говорить. Я предложил это только для того, чтобы тебе помочь снять часть груза с твоих плеч. Ты давно не был на руднике». «Давно», — ответил Джонни, закуривая сигару. «Туда незачем ездить. Единственное, что меня интересует, это чтобы на мой банковский счет регулярно поступали деньги. А почему, ты спрашиваешь?» «Да, собственно, у меня нет особых причин. Просто мне кажется, что служащие лучше работают, если видят, что хозяин проявляет к ним интерес и иногда справляется, как идут дела». «Какие еще будут советы?» — спросил Джонни. Генри пододвинул ему графин. «Только один. Не слишком увлекаться вот этим и пореже встречаться с Донованами». Джонни отложил сигару. «Кто, черт возьми, разносит сплетни вокруг Донованов?» Злобно спросил он. «Ты же знаешь, как у нас любят заниматься чужими делами», — отозвался Генри. «Если что-то случается в Дунхейвене, то уже через день об этом становится известно в Слейне». «Джек Донован, не слишком-то почтенный человек, тебе это известно. На его счету браконьерство и вообще всякое мелкое воровство. Кроме того, известно, что он хвастает в кабаках, будто его сестрица пользуется твоим благосклонным вниманием. Он, разумеется, употребляет не столь пристойное выражение». «Пошли они все к дьяволу!» — заорал Джонни. «Почему, черт возьми, они не могут оставить меня в покое?» «Они оставят тебя в покое», — ответил Генри. «Если ты оставишь в покое вот это...» И он указал на графин. Джонни откинулся на спинку стула и в упор посмотрел на брата. «Легко тебе говорить», — сказал он. «Ты счастлив, у тебя хорошая жена, которую ты любишь. О чем тебе еще беспокоиться? У тебя есть Кэтрин. Позволь мне иметь свою Кейт!» Он засмеялся и налил себе еще стакан портвейна. «Мне до тошноты надоели разные советчики, которые указывают мне, что я должен делать...» «Довольно, я терпел это в армии, не намерен выносить ничего подобного дома!» «Я не собираюсь тебе указывать», — спокойно возразил Генри. «Я только прошу тебя, остерегайся Донована. Если тебе угодно иметь связь с его сестрой, я не могу тебе запретить, но не теряй головы». «Донованы! Мои друзья!» — заявил Джонни. «Только они в наших краях отнеслись ко мне по-дружески, когда я вернулся». «Очень хорошо», — сказал Генри. — Больше я не скажу ни слова. Пойдем в гостиную и попросим Кэтрин нам немного поиграть. — Да, ему-то хорошо, — думал Джонни, глядя, как его брат, стоя подле жены, переворачивает ноты, а она смотрит на него с улыбкой. Ночью они будут вместе, она положит голову ему на плечо, а утром он проснется, и Кэтрин будет рядом с ним. И на следующий день, и еще на следующий... Если его что-нибудь рассердит, она его успокоит. Когда он устанет, она даст ему возможность отдохнуть. Когда ему будет весело, она разделит его веселье. А если ему взгрустнется, погрустит вместе с ним. Они принадлежат друг другу. Она носит его дитя. А я никому не нужен. Я всего-навсего никчемный пьяница с дурным характером. И мое единственное удовольствие в жизни — это заниматься любовью с сестрой моего привратника». «Джонни!» — вдруг сказала Кэтрин, поднимая глаза от ноты, улыбаясь. «Вы ведь погостите у нас немного, правда?» Генри, стоя возле жены и положив руку ей на плечо, тоже посмотрел на брата. «Конечно, Джонни, мне бы очень этого хотелось. Я так часто отлучаюсь из дома, и мне было бы приятно знать, что ты находишься здесь, с Кэтрин. Я уверен, что тебе будет хорошо. Кэтрин об этом позаботится». Джонни смотрел на них обоих. Кэтрин возле фортепиано... Свет лампы освещает ее гладко причесанные волосы, а Генри, его брат, стоит рядом с ней и машинально перебирает кружево ее воротника. Этот жест, такой интимный, ворвался в мечтания Джонни, разрушив их до основания. «Нет», — ответил он, — «живите себе спокойно здесь, а я возвращаюсь в клон-мир».